Вера Николаевна оставалась дома и с иголкой в руке чинила мужу рубаху, купленную еще в декабре 1933 года. Она не успела залатать подмышки, как муж вернулся. Он был бледен, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубахи и дышал прерывисто. В руке у него была газета, которую он в сердцах швырнул на пол. — Ян, что случилось? — Вера Николаевна со страхом посмотрела на мужа. — Не волнуйся, сядь. Она схватила с полочки пузырек. Вот от сердца, прими. Бунин отвел ее руку и, наконец, горячо заговорил. — Ты знаешь, кем живешь? Оказывается, Ян наймит Сталина. Недавно был у него в Кремле и еще на Лубянке. Выложил все секреты эмиграции. А прежде помог в выдаче большевикам Петра Краснова. Да, того, что казнили за сотрудничество с Гитлером. И потихоньку вернулся в Париж. Что так смотришь на меня? Он неестественно тихо захохотал, схватился руками за голову. Не веришь? Вот, в этой газетке написано. Выходит, в Америке... «Называется «Новое русское слово».» Вера Николаевна подняла газету и нашла заметку. Покачивая головой, прочла, спросила. «Тут подпись. Иосиф Акулич. Кто такой?» «Плешивый, узатый, на кривых тонких ножках. Не знаю, кто этот мерзавец». Он подумал, добавил. «А может, такого и вовсе?» «Севдоним?» Эху сдать, да палку об него обломать. Бунин вдруг застонал, схватился за сердце, привалился грудью, настоявший рядом стол, и, полуоткрыв рот, тяжело задышал. Ой, плохо! Сердце! Сердце! Несколько дней Бунин лежал в постели. Врача он запретил вызывать. Если заплатим медику, сами помрем с голоду. Но добросовестно принимал лекарства, и, наконец, хватило сил сесть за стол. Жену он успокоил. Я пишу в редакцию Вейнбауму и Яше Цвиву самых сдержанных тонах. Двое последних, думаю, вступится за... Ну честь. Редакции объясняю абсурдность обвинения этого самого Акулича и требую печатного извинения. Вера Николаевна сбегала на почту, письма отправила по авиа. Ответы тоже пришли самолетом и довольно быстро. Первым он был от Свибока. унин с недоумением прочитал. «Не советую давать опровершение». Так, если промолчать, дело само по себе скорее забудется. Потом от Вейнбаума. Тот почти слово в слово повторил то, что писал Цвибер. Зато газета промолчала вовси. Бунин едва впервые после болезни вышел на улицу, как услыхал за спиной. «Он! Бунин пошел!» тот самый что красново чекистом выдал говорил верзила со славянским лицом а обращался он к своей пути